Глава сто пятое. Мариллана. Я думаю о забытых движениях, о многочисленных жестах и словах наших дедов, постепенно утрачиваемых, которые мы не наследуем, и они один за другим опадают с дерева времени. Сегодня вечером я нашел на столе свечу, играюще зажег ее и вышел в коридор. Движением воздуха ее чуть было не задуло, и я увидел, как моя левая рука... Сама поднялась и ладонь согнулась, живой ширмочкой прикрывая пламя от ветра. Огонёк снова, старожка выпрямился, а я подумал, что этот жест когда-то был у всех нас. Я так и подумал, у нас. Я правильно подумал или правильно почувствовал? Он был нашим жестом тысячи лет на протяжении всей эпохи огня, пока ему на смену не пришло электричество. Я представил себе и другие жесты. как женщины приподнимали край юбки, или как мужчины хватались за эфес шпаги, словно утраченные слова детства, которые старики в последний раз слышат умирая. Теперь у меня в доме не слышно слов, камфорный комод, треножник. Это ушло, как уходит музыка того или иного времени, как ушли вальсы двадцатых годов или польки, приводившие в умиление наших бабушек и дедов. Я думаю о вещах, о шкатулках, о предметах домашней утвари, что объявляются иногда в сараях, на кухнях, в потайных уголках, и назначение которых уже никто не способен объяснить. Какое чтиславие полагать, будто мы понимаем, что делает время? Оно хоронит своих мёртвых и стережёт ключи, и только в снах, только в поэзии и игре случается такое. Зажжёшь свечу, пройдёшь с ней по коридору и вдруг заглянешь в то, чем мы были раньше, до того, как стали тем, чем неизвестно ещё стали ли. В скобках глава 96-я.